Глава пятнадцатая Море все так же плескалось, незначительно изменяя линию Лукоморского берега. Петя осторожно приоткрыл неожиданно свободную и совсем еще новую дверцу снаружи стояла изумительная погода и красноперые алканосты парили высоко в небе хохоча о чем то своем во всяком случае так показалось бы тому кто видел лукоморье в его сегодняшнем куда более удручающем состоянии. ну как он там толкался в спину волк где то здесь должен быть я предположил кот он посмотрел на часы и здесь я появлюсь через Дверца скрипнула, не выдержав троих наблюдателей, и все они выкатились вниз, рухнув к самым корням. Мирно спавший под деревом человек в белой накрахмаленной рубахе проснулся от испуга. «Добрый день!» — откуда-то со стороны прозвучал голос кота. «День ты добр!» — отозвалось эхо. Два кота сидели на цепи, выпучив глаза. Они рассматривали друг друга как отражение в зеркале, пушили хвосты и опускали уши, пока не завыли в один голос. Крик нарастал, становился выше, и вдруг оба кота хором закричали. «Ты не настоящий!» Человек под деревом, а это был никто иной, как солнце русской поэзии, окончательно проснулся. А волк нервно теребил в лапах листки, исписанные летящим почерком Александра Сергеевича, найденные под дубом. От этого текст только смазался, а сам волк стал похож на долматинца. — Что вы сделали с моими черновиками, Неведомо зверушка? гневно уставился на него Пушкин. Эй, улучшил, очень уверенно соврал волк, пряча охапку листов за спиной. Волчьи лапы в этом не самое лучшее приспособление то и дело бумаги выпадали, а иногда и вовсе нанизывались на когти. Хотите, могу их вам заново надиктовать. Даже лучше получится, современнее. Современнее, чем что? Фором прыснул кот в обеих версиях. Чем Руслан и Людмила? Растерялся волк. Ну, эту поэму я же еще не дописал? Воскликнул Пушкин, перебирая оставшиеся страницы. Надо сказать, осталось их не так много. «Тогда откуда я её знаю?» Петя протянул Пушкину отобранную стопку бумаг, которую волк ещё не успел улучшить. «Так ведь он её скоро напишет!» Зацепившаяся за когти бумага создавала волку неудобства. «Я там был, и мёд там пил, у моря видел дуб зелёный. Под ним сидел и кот ум... нем... нем... нем...» версии пытался было продолжить декламировать, но двойник из будущего зажал ему рот. «Не вздумай! Продолжение контента только за дополнительную плату, то есть за дополнительную помощь». «Помощь? И чем же я вам помогу?» Видимо, Александр Сергеевич ранее уже немного свыкся с существованием говорящего кота, но говорящие волки, а уж тем более слово «контент», его пока обескураживали. И назовитесь, наконец, кто вы такие? И зачем в этом дупле сидели? Александр Сергеевич, я, Петя, из Санкт-Петербурга. Это волк. Ну, это вы и сами видите. А с котом, хотя и в более раннем варианте, вы уже знакомы. Мы к вам за помощью. Пушкин выпучил глаза и только перемещал взгляд с одного на другого. Дело вот в чём, продолжал Петя. У нас в будущем этот самый дуб, и всех, кто был рядом, отсюда забрали. Насовсем. Ну, то есть не забрали. Их скатерть самобранка проглотила». «Как? Как вы сказали? Самобранка, да?» «Изумительно. А вы можете рассказать об этом с самого начала, в деталях? Желательно в стихах. И не торопитесь, я буду записывать». Волк спохватился. «Нельзя. Если вы об этом напишете, ничего вообще может не случиться». «Ну, может, и хорошо, если и случится». Петя озадаченно почесал затылок. «Не случится вместе с нами. Мы тоже можем не случиться. Сам подумай, это же двести лет истории изменятся». Кот перестал спорить сам с собой и одновременно произнес тоном утомленного профессора, в сотый раз объясняющего нерадивым студентам азы своего предмета. «Все, как я и говорил». Временные парадоксы — чушь собачья, ничего не будет. Мы же в лукоморье, там, где берут свой исток знания от самого начала мира и существуют без конца. Коты спустились с цепи и синхронно заходили вокруг дуба, заложив лапы за спину. Один из них начертил в воздухе прямую, второй поставил на ней крестик и торжественно пояснил здесь время течет совершенно по своему завтра и вчера существуют абсолютно равнозначно совершенно с вами согласен коллега единственное что имеет значение чтобы дуб был на своем месте связывая это самое завтра с тем самым вчера Код из будущего подписал на своей половине висящей в воздухе схемы будущее а код из прошлого на своей прошлое и нарисовал цветочек. Так как сейчас дуба в лукоморье нет, связь прошлого и будущего нарушена, — продолжил кот из будущего. Поэтому отпечатки прошлого, сохраняемые здесь, носят, как бы это сказать, ознакомительный характер, но настоятельный, рекомендательный. Кот из прошлого важно надулся и стер схему. При этом так размахнулся, что лапой попал по своему двойнику. «Я вам сейчас на будущем отпечаток оставлю, коллега». Кот из будущего решительно схватил свое прошлое отражение за усы. «Взгляните-ка на будущность с боязнью». «Стойте, стойте!» — перебил кот из прошлого. «Не надо меня бить, иначе я не смогу бить вас!» «Что же вы делаете? У нас же совсем нет времени! Дуб сохнется, лукоморье погибнет, а после нас что, хоть потоп?» Петя отчаянно пытался примирить кота с самим собой, но тот был отчаянно занят самоугрызением, самотерзанием и немного самозакапыванием. — Ха! Потоп! — записал Пушкин. И стоило ему это записать, как небо потемнело и даже как травою морской поросло быстро летящими тучами. Где-то засвистел буревестник. Море раскололось, забило огромными фонтанами до самых облаков, и из него вышли 33 богатыря. Видимо, это еще были те защитники лукоморья, не успевшие привыкнуть к праздной жизни и потому способные напугать своим видом любого супостата. Двое бравых ребят в золотых чешуйчатых доспехах взяли двух котов за шкирки и растащили. Ветя подошел к поэту и вкратчиво спросил. «Александр Сергеевич, а как так получается? Это ведь просто воспоминания. Выходит, и раньше лукоморье изменялось, когда кто-нибудь о нем писал? Писал, друг мой, для этого нужно жить текстом. Что под дубом этим написано, того топором не вырубишь. Оно сразу же явью становится». Пушкин с досадой вздохнул, нащупал под собой корягу и уселся наблюдать за переменами погоды. Петя уже открыл рот, чтобы сказать что-то, но его взгляд привлек лежавший под ногой листок, отвалившийся с лапы волка. След лапы закрыл и смазал половину слов, но можно было прочитать. «Ланиты скатерти краснели», Ковер влюблен в нее, уже ли? В своем молчании немом, в персидском пышном одеянии, скрывавший тайное желание, с ней небо разделить и дом, он вдруг исчез. Минуточку. Этого я в сборнике не помню. Даже когда Мариванна нам задавала найти пять стихотворений на разные темы, и мне пришлось перебрать три собрания сочинений. «Значит, это было написано здесь», — догадался Волк. «А чем продолжается?» «Не помню», — пожал плечами поэт. «Оно мне не удалось, а неудавшееся я не запоминаю». «Волк, дай лапу». эти сейчас не время для рукопожатий. Мы сегодня уже виделись. Дело не в этом. Этот листок ты держал последним. У тебя на шерсти может быть отпечаток». «Быть не может. Хотя...» Волк осмотрел себя и с удивлением понял, что друг прав. На лапе, ближе к локтю, откуда волк сорвал последний прилипший листик, что-то осталось. Ну и что? Оно нечитаемо. И как нам это поможет? Все очень просто. Оно отпечаталось задом наперед. Посмотрим на камеру. Мальчик достал телефон, сфотографировал строчку и нажал «Отразить». Волк скривил нос. — Ну и почерк у вас, многоуважаемый Александр Сергеевич. Здесь написано. — Пусть лукоморье дуб покинет, меня тотчас оно отринет. — Александр Сергеевич, выходит, вы все знали? — Нет, — вдруг осенило кота из будущего. — Он не просто знал. Так зловеще прошипел ученый, что все гуси, лебеди, бабы и позеленели бы от зависти. «Это он, находясь здесь, это и устроил. Дуб несет в себе все знание о лукоморье». «Ну, зачем?» У волка никак не получалось для себя решить, кому из присутствующих он адресует это самое «зачем». «Господа, ну что же плохого в том, что я решил впервые написать чуть более сумасбродную сказку?» а оно взяло и начало сбываться. Пушкин даже хотел похлопать Петю по плечу, но поймал подозрительный взгляд волка и передумал. а Волк подошел к котам. — А вы, ребята, эти рукописи, выходят читали? Подозревать кота он начал еще в палатах царицы, но что дело примет настолько сложный оборот, не предполагал даже величайший из волков. — Естественно, — пропел кот из прошлого. — Что-то такое припоминаю. Кажется, часть их я сам невольно ему надиктовал, — отозвался кот из будущего. — Так увлекательно. — Выходит, так вы втроем, то есть вдвоем, эту кашу и заварили? — Не мог себе отказать, — продолжил поэт. — Видите ли, однажды, сидя под этим дубом, я писал сказку про царевну Лебедь, Тут гляжу, а она выплывает из моря. В точности такая, какой я ее придумал. Да еще со звездой во лбу. Я сразу решил, что таких совпадений не бывает. И спросил у царевны. «Из каких краев вы будете? Здешняя?» А она смотрит на меня испуганно. «Я и сама не знаю. Только что появилась». Потом рыбка золотая появилась. Богатыри, ну и так далее. И тут я понял что мое перо чудеса творить может, когда я здесь под этим дубом сижу. Радовался я от этого несказанным, пока однажды случайно из стихотворения, озвученного котом, не узнал, что давно уже погиб. И стихотворение это явно не мое, но такое знакомое. «Погиб поэт, невольник чести?» — предположил Петя. «Мы его наизусть учили?» Пушкин кивнул. «Но если вас убили, как вы здесь оказались?» «Я же вам говорю», — вмешался кот из будущего. «Не Пушкин это, а его проекция. А рядом с ним моя проекция. Дуб хранит воспоминания обо всём, что было, есть и будет в Лукоморье. Вот он и Александра Сергеевича хранит, то есть проекцию его, вместе с характером и талантом и выдающийся внешностью», — добавил поэт. «И тем, как сказки из-под его пера оживали», — вставил свои три копейки кот из прошлого. «Какой-то вы неблагодарный», — загрустил волк. «Дуб вас хранит а вы его того, выкорчевали, да еще чужими руками, если можно так сказать. Неужели вам жизнь в лукоморье настолько надоела, что вы решили сами умереть и остальных с собой забрать?» «Браво, сударь волк, как вы могли такое подумать? Дубу ведь все равно, где расти. Вот я и поразмыслил. Если он вернется в реальный человеческий мир и снова где-нибудь прорастет, за ним бы и лукоморье отправилось, и я заодно». «А, э, видите ли, тут такая проблема», — перебил его волк. «Лукоморье и дуб тесно связаны друг с другом. Кот из будущего подхватил. Без лукоморья дуб совсем чах и скоро погибнет. А погибнет дуб, небо упадет, и лукоморье исчезнет. А мы тогда, даже не представляю, может, на буквы рассыплемся? Александр Сергеевич загрустил. Эх, видимо, не судьба, а так хотелось еще хоть раз погулять по родным местам. Увы, Александр Сергеевич, печально ответил волк а «Вы — проекция воспоминаний, и можете существовать только в памяти дуба. Попав в реальный мир, вы, скорее всего, просто исчезнете», — заключил он и обратился к Пете. «Нужно вернуть все на свои места и поскорее. Пусть самобранка просто всех выпустит. Уговорим ее. Кот, ты же справишься. Зря, что ли, книжки по психологии читал» переполнилась, я понимаю, но ведь совесть надо иметь, а не только личные чувства. Тогда и место у нее хватит. Петя обвел взглядом присутствующих. Дуб — это же память, а память лукоморья — это все вы в сумме. Математика прекрасна, ее каждый поэт знает, пускай не любит. Александр Сергеевич, у которого в Царско-сельском лицее по математике стоял твердый неут, Только скептически хмыкнул. Петя немного смутился, а кот из будущего что-то записал на бумажке, откуда-то достал деревянные счеты, начертил в воздухе неведомые каракули и изрек. «Может сработать. Главное, чтобы самобранка согласилась. Ей ведь еще и дуб проглотить придется».